И то не знаю. Верю. Но нам до зареза нужен убийца. Так что придется тебе напрячь память. У меня ее начисто отшибло. Пожаловалась я. Правда, я точных слов не помню. Он говорил, вы что-то затеяли. Кто вы? Мы с Катькой, наверное. Вот что, милая, мы так и в самом деле в тюрьму сядем». «Я не помню», — заревела я. «Все так быстро произошло. Он влетел. Я слова сказать не успела, а он начал нервничать. Я ничего сеньки не поняла. То есть не поняла, что он имел в виду. Но Катьку он точно в чем-то обвинял. Да. Я закусила губу, сообразив, что придется рассказать Мишке о Катькином замысле, о ее желании». «Выдать меня за свою особу?» «А что, если именно это?» — имел в виду Юрий Павлович. «Конечно, это!» «Рассказывать Мишке всю правду, наверное, не стоит. Катька ужасно поступила со мной, то есть из-за ее глупых идей я оказалась в таком чудовищном положении, но она моя сестра». И если я расскажу о том, что она собиралась с любовником на Канары, с Мишкой они развелись. Хотя, может, он врет? Лучше мне помолчать. Завтра встретимся с Катькой, пусть она сама разбирается со своим бывшим мужем. Я уеду домой. Тут до меня дошло, что уехать, скорее всего, не получится. А если и уеду, милиция меня и в костроме найдет. При этой мысли я заревела громко и горько, а Мишка разозлился. Навязалась на мою голову. Ну, хоть что-то ты помнить должна. Говорю, я даже не сообразила, чем злиться. То есть чего ему от меня надо, испугалась. Так, а чего же ты его в квартиру пустила? Я думала, это кто-то Катьке. Так не было же Катьки. Она должна была прийти. «Ясно», — затасковал Мишка. «Что тебе, ясно?» — насторожилась я. «Ясно, что сядем. Убийство, а у нас ни одной зацепки. Трупы тот сперли». «Кончай реветь!» — накинулся но он на меня. «Иди спать!» «А как же подумать? С тобой надумаешь. Что ж ты один думать будешь?» С надеждой спросила я. Я тоже спать пойду. Может, в последний раз В своей постели ночевать придется. А там... И он запел дурным голосом По тундре, по железной дороге, Где мчит курьерский Воркута-Ленинград. В общем, запугал он меня До такой степени, Что ни о каком сне и речи Быть не могло, Хотя я легла и даже... Глаза зажмурила. Перед моим мысленным взором являлись картины, одна безрадостнее другой. Я тихонько плакала и прислушивалась, не подъедет ли милиция. Ближе к во утра я не выдержала и отправилась в ванную. Подумала и открыла окно с намерением проветрить комнату. Посмотрела вниз и замерла с открытым ртом. Прямо возле ворот гаража стояла машина. Мишкину машину я в крайнем волнении не очень разглядела. Но это тоже была девятка. И тоже фиолетового цвета. Повращав глазами некоторое время, я, теряя тапки, кинулась в спальню напротив. Мишка спал. Но когда я, не удержавшись, заорала, он мгновенно проснулся и уставился на меня. «Менты?» — спросил он со вздохом. «Нет», — покачала я машина. «Какая машина?» — скривился он. «Не зная, похоже на твою». «Чего ты болтаешь?» «Да ты подойди к окну!» — рявнула я. Мишка кинулся к окошку, открыл раму и едва не вывалился. Когда я вновь увидела его физиономию... Она была слегка очумевшей. Он сказал что-то непристойное, поспешно натянул штаны и скатился по лестнице. Я бросилась за ним, опомнилась, вернулась в спальню, надела шорты и футболку.